Глава двадцать пятая. Тени прошлого. Через пять часов Марианна. Короткий сон, пара капель бодрящего зелья в кофе, и я чувствовала себя лучше, чем после полноценного отдыха. Хотя, возможно, все дело в ночном приступе вдохновения. Раньше я часто засиживалась до рассвета за эскизами, не чувствуя усталости. Долгие годы создания украшений было моей единственной отдушиной и настоящим спасением. Только благодаря этому я поборола тяжелую депрессию, в которую впала после спортивной травмы и смерти Марии. В начале я просто рисовала. В эскизах и набросках передавала историю своей боли, выплёскивала на болевшие, рисовала всё подряд: лица, фигуры, предметы, которые попадались на глаза. Набивала руку, изучала различные техники. А потом наткнулась в интернете на документальный фильм о добыче сапфиров в Кашмире и пропала. Камни, так похожие на осколки небес, похитили мое сердце и подарили новый смысл жизни. Мне захотелось не просто обладать украшением с этим камнем, а лично создать его, вложить в него душу и поставить точку в своем прошлом. Новая мечта помогла забыть о горечи поражения на Олимпиаде, и я словно одержимая рисовала перстни, серьги, браслеты и колья с сапфирами. Изучала виды огранки, читала про самые известные и легендарные украшения, вдохновлялась ими и пыталась создать что-то абсолютно новое, уникальное. А позже, когда окончательно поняла, что не могу жить без этого, пошла обучаться на ювелира. Научилась не только отрисовывать, но и воплощать свои мечты в жизнь. И для первого украшения, созданного по своему эскизу, лично огранила кашмирский сапфир в 2 карата. Мечта стала явью. И сейчас она помогала мне освоиться в новом мире. Может, ещё кофе? Голос Лалив вырвал из воспоминаний. Кажется, малышка Фейри неправильно истолковала мою задумчивость. Нет, спасибо, улыбнулась я, подтягивая к себе тарелочку с булочками. Просто задумалась. А, -а, а! протянул дух. А мне показалось, что вы снова уснули. Скорее вспомнила, почему стала ювелиром, рассмеялась я. И порадовалась, что когда-то выбрала именно этот путь. Ой, знаете, А это звучит, оживилась Фэри. Путь драгоценностей. Я бы утвердила такой орден. Хм, правда звучит. Ну а что? Неунима мы слоли. Почему есть путь стали, но нет такого красивого и романтичного пути? Непорядок, фыркнула я, запнув ещё одну булочку. Как разберёмся с заговорщиками, подкинем императору эту идею. Вдруг и выгорит. Если бы, подмигнул мне дух. Это может решить все наши проблемы. А вас сделать легендой. Войдёте в историю как мать основательница нового ордена, а я буду помогать вам вести дела. Ну, а я охранять академию ювелиров и гонять двоешников, сверкнул клыками валяющийся неподалёку мигель. Думое после первого же забега вокруг здания академии, не учи вымрут как класс, рассмеялась фэри. Хотя я бы не отказалась посмотреть на это зрелище. Любой каприз совершеннейший. Мурлыкнул Егор. По краю ходите, господин Менгель, заговорщически прошептала Лали. Я ведь могу попросить погонять вокруг дома господина первого советника. О, на сей избег и я посмотрю с огромным удовольствием. Гонять нет смысла, абсолютно серьёзно ответил Егор. А вот проследить за ним, Виланой и магистрам стоит. Так, так, так, оживилась я. У нас вырисовывается план наступления. Во вне каком-то смысле, уклончиво ответил Мендель. Для начала мне необходимо восстановить магические резервы. Но если вы найдёте источник, с этим не возникнет проблем. Что ж, вот и ещё один повод заняться поиском маминой мастерской. Мы с господином главнокомандующим уже начали набрасывать план, продолжил Егоар, а мы с Лали понимающе переглянулись. Ага, кажется, не только мы не спали до рассвета. Но расспросить о подробностях я не успела. В центре гостиной взметнулся портал, а через миг из него вышел задумчивый и уставший Родгер. Есть новости о заговорщиках. Без предисловий объявил дракон. На удивление хорошие для нас. Я не ослышалась? Осторожно уточнила. Хорошие для нас? Не для заговорщиков? Именно для нас. Усмехнулся Родгер. Ух ты, даже не верится, что так бывает. Ну что ж, с удовольствием послушаю эти новости. А после выясню, какой хитрый план они с Мигелем за ночь разработали. Не удивлюсь, если и Саванши взяли в банду. Слишком уж тихо он себя ведёт сегодня. Чует душа моя, что Родгер поручил ему какое-то спецзадание, и дух его всё занят подготовкой. Мы внимательно слушаем господин главнокомандующий. Почтительно муркнул ягуар, а мы слоли оживлённо закивали, устраиваясь поудобнее. Круг подозреваемых, способных повредить портальный контур, значительно сузился. объявил Родгер. У троих магов абсолютное алиби. Замечательно, оживилась я. Расскажешь подробности? Конечно, ответил дракон, усаживаясь напротив меня. Помнишь, я рассказывал, что совет заранее готовил башню, в которую тебя должны были призвать. Да, кивнула я. Ты ещё говорил, что судя по смазанным рунам, враг спешил и не закольцевал плетение, поэтому меня переместило в озеро, а не в заранее подготовленную ловушку. Верно, продолжил дракон. Но тогда я и не упомянул, что в этой башне и вокруг нее полно записывающих кристаллов. Подожди, встрепенулась я. Хочешь сказать, что мы можем посмотреть запись призыва? Мари, да слушай, пожалуйста. С легкой укоризной ответил Родгер. Кристаллы есть везде, кроме комнаты, в которой проводился призыв. Это связано с тем, что их магический фон нарушает работу сложных порталов. Поэтому полной записи призыва у меня нет. Однако проверив записи с кристаллов, расположенных вокруг башни. Мне удалось частично подсмотреть, что происходило в той комнате. Родгерна миг замолчал, плюснув в себя сока из графина. А мы замерли, боясь лишний раз вдохнуть и спугнуть удачу. Неужели у нас есть шанс вычислить заговорщиков? К сожалению, записи не лучшего качества, и они не позволяют полностью понять, что происходит внутри башни, продолжил дракон. Но перемещение этих магов я смог отследить посекундно, и уверен, что они не могли повредить контур. Значит, остается четверо, уточнила я. Да, кивнул Родгер. Угадаешь троих? Ох, только не говори, что туда в полном составе вошли наши главные подозреваемые. А шарашенно воскликнула я. Именно, усмехнулся Дракон. Магистр Варнез, отец Веланы и Архимаг Лоренза Дольче постоянно находились вне зоны действия записывающих кристаллов, так же как и адъютант Архимага Сантьяго Варджи. Хм. И вот на нашей шахматной доске появились новые фигуры. Родгер сразу предупредил, что Архимаг невероятно опасен и могуществен, но пока у меня получалось не попадаться ему на глаза. Но, похоже, придётся выплыть из подполья и встретиться с ним лично. А в идеале представить к его помощнику Мигеле. Наверняка наш пушистый разведчик узнает много интересного. Учитывая, что мы примерно выяснили мотивы магистра и первого советника, сомневаюсь, что они связаны с отступниками. Лалиса сложила руки за спиной и принялась расхаживать по столу. Понимаю, что пока это только догадки, и их тоже придётся проверить, но я бы начала с архимага и его адъютанта. Лучше с адъютанта, добавила я. И предлагаю обставить всё так, будто мы подозреваем кого-то из магов с идеальным алиби. Именно это я и собирался сделать, улыбнулся Роджер. К Сантьяго представим Мигеля, нужно только восстановить его магические резервы. Да, он говорил, кивнула я. Давайте только определимся, с чего начнём. С описи артефактов и поиска броши, за которой охотится Артега, или с поиска мастерской Ханны, или с проведывания Виланы? добавила Лали. Мы ведь хотели поговорить с ней без Артеги. По Вилане пока отбой, сказал Роджер. Сегодня утром отец забрал её из лазарета, сославшись на то, что за ней вполне может ухаживать их семейный лекарь. Уф, а вот это плохая новость. Хотя у нас ещё будет шанс поговорить с Веланушкой во время подготовки презентации. Сомневаюсь, что отец сможет всё время ходить за ней по пятам. В крайнем случае под караулем леди Гадюкова во время какой-нибудь прогулки. Должна же она выходить из дома без Артеги. Первичная сортировка артефактов за Нетромон. Даббел дракон. Вот, значит, куда дух запропастился. Что ж, если он сумеет хоть немного сократить список потенциально подозрительных артефактов, я буду ему безгранично благодарна. там работа на неделю не меньше. Поэтому первоочередной задачей остаётся поиск мастерской, подытожил Роджер. Чем я предлагаю заняться прямо сейчас? Я готова, воскликнула в предвкушении, потерв ладони. Но для начала хотелось бы узнать, как мастерскую искала сама Ханна. Да, я помню, что обещал рассказать подробности, задумчиво муркнул Ягуар. Но мне потребуется несколько минут на подготовку. Поднявшись на лапы, Мигель в два прыжка добрался до середины гостиной, замеренно, осторожно прижав уши к голове, и несколько раз шумно втянул воздух, словно принюхиваясь и пытаясь найти мастерскую по запаху. Что ж, определенная логика в этом была. Кто хоть раз был в художественной мастерской, знает, какие там царят специфические ароматы. Но учитывая, сколько времени прошло после смерти Ханны, сомневаюсь, что это нам чем-то поможет. К тому же мастерская находится в подпространстве. Господин Мигель, а разве запах красок может просачиваться в другое пространство? Удявлонна уточнила, глядя на продолжающего принюхиваться кошака. И мне кажется, что pues прошептал ягуар. Я не краску внюхиваю, -Mars а ищу точку отсчёта. Эм, какое странное пояснение, но на всякий случай я подошла поближе и тоже принюхалась. Чутькое обоняние никогда не было моей сильной стороной, но почему бы не попробовать? Кошака кинул меня удивлённым взглядом, но промолчал, сосредоточившись на поисках неведомой точки отсчёта. Я же настороженно втянула воздух, пытаясь найти что-то подозрительное в хвойном аромате шайала, цитрусов, кофе со специями и одуряющем запахе свежайших булочек. Вкусно, аж слюнки текут. И есть снова хочется. Но сомневаюсь, что ягуара интересовали именно эти ароматы. Нашёл, победоносно воскликнул Мигель, рывонув к окну. Обнюхав раму, Кот царапнул по ней когтями, за что тут же удостоился возмущенного ворьева от Саванши. Это для работы, отмахнулся кот. Мне нужно было найти наигарскую паутину. Что это за паутины и чем она поможет нам в поисках мастерской? Осторожно поинтересовалась я, когда Рамон закончил бухтеть. Чтобы подпространство со временем не уплыло, его нужно привязать к особнику, пояснил Мигель. Ваш отец использовал для этого наигарскую паутину? Редкие и невероятно прочные водоросли чем-то схожи с нитями настоящей паутины меджмирья. То есть он фактически поставил мастерскую на якорь, уточнила я. Именно, муркнул Мигель, продолжая обнюхивать поцарапанную раму. После вживления в особняк нити становятся невидимыми, поэтому даже Рамон не может отследить их перемещение. Зато они сохраняют свой специфический аромат. И если постараться, можно вынюхать точку прикрепления нити к дому. И вы хотите найти источник по запаху этих водорослей? Удивила Слали. Нет, конечно, фыркнул Мигель. Аромат ощущается только в точке прикрепления якоря. Поэтому, ориентируясь на него, буду просто бродить от одной якорной точки к другой? Зато Морис может почувствовать эту нить и следовать за ней до самой мастерской, догадался Родгер. Верно, усмехнулся Югуар. Ханна именно так и искала под пространство. Находила ближайшую якорную нить и просто следовала за ней. А позже и вовсе научилась призывать мастерскую к себе, не бродя за ней по всему особняку. Но до этого мне ещё очень далеко, ответила я, подходя ближе. Зато первый вариант вполне может сработать. Что из себя представляют эти нити? Ханна выискивала их при помощи магического зрения. И описывала, как гибкие и полупрозрачные трубки. Ответил Югуар, продолжая принюхиваться и постепенно смещаясь ближе к дверям. И вот она. Я нашел якорную точку. Довольный и гордый собой, Мигель ткнул лапой в стену, и я честно уставилась на нее, призвав магическое зрение. Но как не пыталась заметить там хоть что-нибудь подозрительное, не получалось. Хотя, может, стоит активировать артефакт танцора? В прошлый раз он сильно помог в поиске узлов. Сделав глубокий вдох, я сосредоточилась на амулете и собственной силе, чувствуя, как по телу растекается магия вечности. А через миг перед глазами заплясали лиловые искры. "Мари, держи контроль", напомнил Родгер. "От тебя начинает сильно фонить". "Минутку", ответила, усмиряя дар. На этот раз он сдался без боя. Магический поток стал слабее. А через миг ливовые искры собрались в туманную дымку, оплетающую те самые нити, о которых говорил Мигель. Они казались стеклянными или отлитыми из цельного куска льда, но при этом были, на удивление, гибкими и подвижными и чутко реагировали на каждый всплеск моей магии. Удивительное зрелище. Казалось, будто я стою на дне моря, а вокруг извиваются огромные водоросли. Мари, позвал меня Родгер. Удалось что-нибудь засечь? Да, простите. Я засмотрелась на нити. Смущённо ответила, начиная осторожно двигаться вслед за самой толстенькой паутинкой. Хана тоже любила смотреть на них, муркнул Мигель. Говорила, что это успокаивает и помогает настроиться на творчество. Пожалуй, соглашусь. Будет у нас время. Я бы с удовольствием понаблюдала за удивительным танцем нитей. Но это может подождать, а сейчас главное найти мастерскую. Стоило мне подойти ближе, паутинка натянулась, словно струна, и мелко завибрировала. "Они странно на меня реагируют", сказала, отскочив назад. "Странно это как?" уточнил Мигель. Самая крупная паутинка натянулась струной и "О", оживился кошак. "Так и должно быть. Следуйте за ней, она приведёт нас к мастерской". Собравшись с духом, я вновь подошла к нити. На этот раз она отреагировала спокойнее. Но стоило выйти за ней в коридор, как вокруг меня вспыхнул целый пучок магических ягорей. Ох, сколько же их здесь, ошарашенно прошептала Слейдю за нитями. Казалось, что над нами проплывает огромная полупрозрачная медуза, а мы скользим между её щупальцами. Завораживающая красота, хоть и слегка пугающая. Всё нормально, успокоил меня Мигель. По мере приближения к мастерской их будет становиться больше. Мари, если тебе сложно концентрироваться на поисках, можем сделать перерыв, предложил Родгер, подходя ближе. Будем передвигаться рывками. Пока всё хорошо, ответила, смещаясь к лестнице. Поможешь подняться? Ступени расплываются и договорить я не успела. Дракон по-своему трактовал мою просьбу и подхватил на руки. "Говори, куда идти", сказал Родгер, прижимая меня к себе. "Вверх и налево", ответила, устроившись поудобнее и обхватив дракона за шею. В сторону вашей спальни? удивлённо уточнила Лали. Кажется, да, растерянно ответила, ещё раз сверившись с направлением нитей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что внутри прозрачных трубочек струится магический поток. Именно за ним я и следовала, продвигаясь вдоль нитей. Да, всё верно, двигаемся в направлении спальни, добавила я, и Эдвард Гердгер поднялся по ступеням, махнул рукой в нужном направлении. Нити ведут именно туда. Хотя нет, стой. Стою. Через 5 шагов сверни направо, сказала примерно, посчитав расстояние. И дальше иди прямо. Там стена, растерянно ответил Родгер. Ой, из-за магического зрения я сейчас видела только нити, а очертания комнаты предметов казались размытыми и нечёткими. Но коридор, в который сворачивала паутина, я видела абсолютно ясно, хотя и не помнила его. Ты прав, не припоминаю там коридора, немного подумав, ответила я. Но Сейчас он там точно есть. Я вижу его, и нити ведут именно туда. Похоже, мы только что нашли вход в подпространство, тихо ответил Родгер, подходя ближе. Коридор тут же полыхнул серебром, реагируя на наше приближение, а с моих туфелек сорвался сноп леловых искорок. "Мигель", позвала я. "А как открыть?" "Некак", муркнул Югвар. "Просто мысленно прикажите ему пустить нас. И всё. И всё." Уф. И сразу вспомнилась обожаемая книга, в которой волшебники проходились сквозь стену на вокзале. Ладно, попробуем проделать то же самое. Роджер, давай на счёт 3, прошептала мысленно, сосредотачиваясь на туннеле и представляя, как мы все перемещаемся в мастерскую. Давай, ответил Дракон, подходя ещё ближе к магическому коридору. 1. Нити загорелись ещё ярче, и я начала приглашать всех внутрь. Нам нужно в мастерскую, упрямо бубнила я. Мы все должны дружно переместиться в мастерскую. Это мои друзья, и я приглашаю их. 2. Короткий шаг, и сияние нити ослепляет. А сквозь магический туман начинают проступать контуры заветной мастерской. 3. Шаг, и окружающий мир утонул в искристом серебряном мареве. Глаза соследились, но получилось, раздался позади восторженный писк Ла ли. Во имя творца у нас получилось.